В следующий момент Рохан понял, что означала округлая дыра, выжженная в одной из переборок рулевой рубки Кондора. Он стоял на коленях перед Балминым и встряхивал его за плечи силой отчаяния, будто был убежден, что таким образом удастся привести ученого в чувство, как вдруг около самой его головы мелькнула струя фиолетового пламени. Это один из пострадавших, сидевший немного поодаль,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 Рохан видел, как непрерывная струя пламени разогревшегося излучателя выбивала пахнущие дымом кремнеземы искры из камней. Человек двигался неуверенно. Движения его были словно у младенца, держащего погремушку. Огонь пронзил воздух между двумя сидящими рядом людьми, которые даже не зажмурились. Мгновение, и один из них получил бы заряд в лицо. Рохан — это было не принятое сознательное решение, а инстинкт. Вырвал из кобуры свой веер и выстрелил. Человек ударил себя с размаху согнутыми руками в грудь. Его оружие стукнулось о камень, а сам он рухнул лицом вниз. рухом вскочил. Становилось все темнее. Нужно было как можно скорее отвезти всех пострадавших на базу. В его распоряжении оставалась только маленькая амфибия. Он хотел воспользоваться вездеходом, но оказалось, что два из них столкнулись в самом узком месте скального коридора И растащить их можно было только краном. Оставался задний энергобот, на который Рохан мог взять максимум пятерых, а их было девять. Он подумал, что лучше всего собрать их вместе, связать, чтобы они не могли никуда уйти или покалечиться, включить поле обоих энергоботов, а самому поехать за подмогой. В амфибию он не хотел брать никого. Она была совершенно беззащитной, и в случае нападения он предпочитал рисковать только собой.